Глава 70. -е. На операционном столе лежал помощник повара, а единственный оставшийся на станции врач Йоргенсен накладывал шину. Начальник станции стоял в коридоре возле открытой двери медпункта напротив Тимофея. Он взял один из снегоходов и просто уехал. Куда? Не доложил. Барт попытался его остановить. Видите, к чему это привело? Он бросился на снегоход, которым которому управлял человек, спасающий свою жизнь? Уж простите, но человеку не всегда свойственно принимать исключительно логические решения, основанные на холодном анализе. Да, я это знаю. Полагаю, Оскар попытается добраться до ближайшей станции. Это возможно? Теоретически, да. Вы читали книгу «Марсианин»? Я не читаю художественных книг. Ну, в общем... Удачный исход «Авантюры Оскара» ничуть не менее вероятен, чем успех героя этой книги. Я передал на соседнюю станцию все, что мы знаем. Что к ним едет человек, возможно, убийца. По крайней мере, там он не натворит бед. А каков самый вероятный исход? «Оскар заблудец. Движок заглохнет. Если ему очень и очень сильно невероятно повезет, мы найдем его живым, когда стихнет буря». Сильнейшее обморожение, ампутация конечностей и слепота. Это будет чудо в любом случае. Откровенно говоря, я на его месте предпочел бы умереть. Почему? Ну, жизнь инвалида в любом случае не сахар. А Оскару еще и придется вернуться в Германию. Там ему не рады без этой сумасшедшей истории. Не рады? Почему? М да. Теперь, думаю, нет смысла беспокоиться о его чести. «Настоящее имя Оскара — Готлиб Круспе». Конрад сделал паузу, как будто ждал, что Тимофей скажет «Тот самый Готлиб Круспе?» Но Тимофей молча ждал продолжения. «Ну да, вы, наверное, не интересуетесь новостями. Да и было это давно. Готлиб Круспе был пластическим хирургом, выпивал, из-за чего пристрастился к выпивке отдельная история». Суть та, что однажды он пришел на операцию пьяным и изуродовал женщине лицо так, что о восстановлении пластики в ближайшее время не могло быть и речи. Судебный процесс был долгим и тяжелым. Готлиб чудом избежал срока. Пластической хирургии ему заниматься запретили. Ну и, разумеется, он попал во все черные списки, какие только можно. Женщина была, мягко скажем, «Довольно влиятельное и состоятельное. «А как же он умудрился попасть сюда?» Тимофей посмотрел на закрытую дверь медпункта. Похоже, Йоргенсен закончил с процедурой и давал рекомендации пациенту. «Вот что нужно будет сделать, когда вы найдете Оскара».